Трудолюбивые люди, наклонные отдохнуть после трудов, не забудут, что этот публицист был едва ли не первым фабрикантом игральных карт в России. Об руку с прожекторами шли прибыльщики или вымышленники, иногда меняясь с ролями, а иногда совмещая в себе оба звания. В том и другом звании можно насчитать до 20 имен, кроме оставшихся неизвестных. Пётр внимательно просматривал всякие проекты и награждал даже самые вздорные, говоря, они для меня трудились, мне добра хотели. Прибыльщики – это особая должность, учреждение, целое финансовое ведомство. Обязанность прибыльщика – по указу сидеть и чинить государю прибыли, то есть изобретать новые источники государственного дохода.